Часть вторая. Философия жизни и искусства. Составление, перевод с норвежского «Видение и примечание» Марии Макаридиной. На протяжении всей своей жизни Мунг занимался самопознанием и познанием мира вокруг себя, записывая свои мысли и воспоминания, перерабатывая впечатления в живописи, графике, скульптуре, фотографии и даже любительской киносъемке. Его всегда интересовали самые свежие технические изобретения. Так в его метафорах не раз фигурируют телеграф Маркони и рентген. Как чувствительный фонограф, он ловил сигналы времени и ретранслировал их в своем творчестве, преломляя через призму своего нетривиального, супролинеарного видения. Глядя на мир незашоренным взглядом художника, он прозревал структуру пространства и времени и в центре всего видел свет. Его личные вопросы и претензии к бытию, личные почему и за что, никогда не замыкаются только на собственной биографии. Они универсальны. Он не стесняется поднимать острые щепетильные темы, например, войну полов, и высказывается иногда довольно резко, но всегда честно. В своих дневниках посмертную публикацию которых он не только не исключал, но и намекал на нее в завещании, он пишет о многом – об искусстве, о межчеловеческих отношениях, о бессознательном, о религии, о волновой структуре материи, об истории человечества. И хотя история, как одно из измерений человеческого бытия, была, несомненно, важна для Мунка, все же в своих размышлениях он выходит по ту сторону терминов пространственно-временных координат, оказываясь за пределами истории. Как выражается Джамария в своей книге «Это неизвестная алхимия». Иногда его фразы афористичны, иногда его мысль выражена более развернута и витиевато. Будучи хорошо образованным человеком, он владеет разными стилистическими регистрами. Интонация его публицистических текстов отличается от дневниковой и литературной. По его публицистике и эпистолярию видно, что Мунк, которого мы привыкли воспринимать как художника экзистенциального ужаса, на самом деле обладал немалым чувством юмора и большой личной силой, которая позволила ему во второй половине жизни преодолеть свою непростую физиологическую и психическую наследственность, и выйти на качественно иной уровень сознания. Как писал он сам, его искусство отнюдь не было больным. Напротив, в нем он находил здоровый выхлоп для тех темных болезненных чувств, что мучили его в течение долгих лет, которые в той или иной степени присущи всем людям. Именно это и сделало его искусство настолько популярным и универсальным. Ему действительно удалось прояснить суть жизни не только для себя самого, но и для других, и его путь привел его к синтезу как в личностном, так и в творческом плане. Его финальный программный альбом «Древо познания добра и зла» 1930-1935, подытоживающий его размышления о жизни, это синтез визуального и вербального, Буквы здесь приобретают синестетическую цветность. Текст соединяется с изображением. Этот альбом стал одновременным воплощением давнего замысла по объединению текста и изображения вокруг мотивов фриза жизни и итогом систематизации старых записей, который Мунг занялся около 1929 года. С годами его тяга к самоанализу неуклонно возрастала, и дневники оказали ему в этом неоценимую помощь. А результатом стало прояснение движения собственной души и гармонизация всей жизни в целом. М. Макаридина